говоривший был древним мудрецом по имени Джундрианс. Насельники делились по старшинству на 29 различных категорий, попадая в первые еще детьми, а в последнюю детство не менее чем через 2 миллиарда лет, обычно же гораздо позднее. Между ними находились краткие этапы юности, молодости и гораздо более продолжительной зрелости с ее тремя подкатегориями. Потом шел расцвет с четырьмя подкатегориями, потом переходный период, с тремя, а потом, если насельник доживал до этого возраста, как минимум, миллион лет с четвертью, его сотоварищи решали, что он достоин войти в стадию мудрости, где также имелись подкатегории зрелости, расцвета и перехода. Поэтому Джундрианс формально переживал период детства зрелой мудрости. Ему было 43 миллиона лет. и, И в диаметре он сохся всего до 6 метров, тогда как его панцирь потемнел и приобрел дымчатую патину, свойственную насельникам средних лет, уже потерял большую часть конечностей и теперь принял на себя заботу о том, что осталось от дома и примыкающих к нему библиотек чуала переходника Волсиера, который числился скончавшимся. Вид из дома открывался неподвижный и неизменный в нормальном времени, Подёрнутая дымкой пелена темно коричневых и пурпурных газовых занавесей внутри огромного неподвижного вертикального цилиндра темноты. То был последний отзвук сильной бури, вокруг которой некогда крутился дом, как крохотная планета вокруг огромного остывшего солнца. Снаружи комплекс библиотеки, совмещенный с жилищем, представлял собой вереницу из 32 сфер, каждая из которых достигала в диаметре метров 70. Многие из этих сфер были опоясаны в своей центральной части балконами, отчего сооружение напоминало какое-то невероятное скопление планет с кольцами. Пузыревидный дом висел, очень медленно погружаясь в бесконечное спокойствие густого газа, в темные горячие глубины, всего на несколько десятков километров отстоящей от области, где атмосфера начинал вести себя скорее как жидкость, нежели газ. Это значит его дом? спросила полковник, когда они впервые увидели комплекс Сфордека по Афлясу. Фасин повел взглядом, используя сонар и детектор магнитного поля, чтобы найти ту часть в заброшенном туче туннеле, на которой когда-то был заякорен дом, но нигде не мог ее обнаружить. Он уже сверился с картами на Поафлясе, этот участок тучи туннеля больше не отображался на местных голокартах а следовательно куда-то переместился, что было маловероятно, или упал в глубины. Да, сказал он, — «похоже на его дом. Перед этим им пришлось развернуть по Афлиас и вернуться в Муноен. Шолиша, получившего серьезное ранение, нужно было доставить в больницу. Хирурги сказали, что шансов на выздоровление у него 50 на 50, и следующие несколько сотен дней ему лучше провести в коме под наркозом. Больше врачи ничего не могли сделать. Айсул мог набрать сколько угодно молодых или юных, жаждущих занять место покойного слуги, но он всем им дал отворот поворот, решение о котором день или два спустя сильно пожалел, поняв, что теперь ему не на кого кричать. Они обходили опасности, другие корабли и всевозможные мины и наконец за десять дней добрались до места. За мудрецом Джундриансом приглядывали Нуэрн и Левелиду, двое здоровенных слуг-расцветников в оливоватых и мешковатых академических одеяниях. Их возраст позволял им и самим уметь слуг. Тех было с полдюжины, крайне молчаливые, зрелые, похожие друг на друга как шесть близнецов, они были очень суетливыми, но почти до идиотизма застенчивыми. Главный из двух старших слуг, Нуэрн Моэн по отношению к младшему на одну ступень Сурлу Левелидо поприветствовал гостей, провел их в комнаты и сообщил, что его хозяин занят составлением каталога того, что осталось в библиотеках. Как и предупреждал Айсул, большая часть библиотечного фонда после несчастного случая с Вальсиером была роздана. Возможно, только из-за удаленности дома сюда не нахлынуло множество ученых, желающих покопаться в оставшихся материалах. Жунрианс, однако, пребывал в медленном времени, а потому, если они хотели говорить с ним, нужно было настроиться на его мысли темп. Фасин и полковник согласились, а заявил, что ему не до этих разговоров, и, взяв по афлиас, отправился исследовать окрестности, не найдется ли на кого поохотиться. Ваш долг состоит в том, чтобы дожидаться нас, проинформировал его полковник. Долг сказал Айсу, словно впервые услышал это слово. У них ушло по меньшей мере около полдня, пока Джундрианс на своем экране читал послание о том, что к нему прибыли посетители. Если бы он принял их немедленно, они вошли бы к нему до наступления темноты, в противном случае это могло затянуться. Полковник сказал Фаси: "Нам придется перейти в режим медленного времени". Айсу Пока лучше поразвлечься где-нибудь поблизости. Фасин повернулся к Кайслу, чтобы подчеркнуть важность следующего слова: "Чем бездельничать? Тут неизвестно сколько. Он нарвется, на неприятности". "Не исключено. А что по-вашему лучше, неприятности поближе к дому или подальше от дома?" Хазаранс произвела какой-то грохочущий звук и сообщила Фасину: "Тут идет война". "Я проверил по сетям возразил Айсул. — До войны тут еще, ещё, и переть Правда? спросил Нёрн, встрепенувшись. Она началась? Хозяин не позволяет никаких соединений в доме. Мы ничего не знаем. Началась с десяток дней назад, сказал Айсол слуге. Мы уже побывали в самой гуще, едва избежали умные мины по дороге сюда. Мой слуга ранен, может еще и умрет. — Умная мина? Неподалеку отсюда? Вы правильно делаете, что беспокоитесь, мой друг, торжественно произнес Айсол. Наличие здесь такого оружия еще одна причина, по которой мой корабль будет патрулировать тут поблизости. И ваш слуга ранен, это ужасно. Я знаю. Ничего не поделаешь, война. Но кроме этого, пока на театре военных действий почти без потерь. С каждой стороны повреждено по паре дредноутов предсказывать победителей еще рано. Буду смотреть и слушать во всю свою бахрому и дам вам знать, если что случится. Спасибо, не за что. Вы правы. Шепота просигнализировала Хазаран с Фастину, пока происходил этот разговор, пусть себе отправляется. Вы можете связаться с кораблем из вашего экостюма, находясь в медленном времени. Да. Отлично. Так вы будете поблизости, спросил Фасин Айсула. Не позволите по Афлиасу удалиться слишком далеко? Конечно, нет. Клянусь, и я попрошу двух этих замечательных ребят оказывать вам гостеприимство, так как они оказывали бы мне. Хозяин изъявил готовность принять посетителей сразу же. Ноерн ну, провел их в помещении библиотеки. Там была крыша из алмазного листа, смотрящая точно вверх в багряно темные небеса. Жундриан сидел перед красным экраном за углубленным столом почти в центре почти сферической комнаты. Стены вокруг него были уставлены полками, иногда промежутки между ними были просторными, шириной в двуспальную человеческую кровать, иногда так невелики, что туда и ребенок не просунул бы палец. На полках стояли главным образом книги того или иного рода, насаженные на валы карусели, закрепленные между стенами, а также между полом и сетью распорок наверху. Хранили другие виды накопителей систем: кристаллы, стат-волн, голос карлупы пика катушки и десятки совсем уж непонятных. Они присоединились к Джундриансу за столом, подплыв к нему сквозь густую атмосферу. Нуэрн подтолкнул углубленные стулья, и они сели так, что Фасин оказался между Хазаренс и мудрецом. Джундрианс, конечно же, никак не показал заметил он их или нет. Они перешли в медленное время. Фасину сделать это было гораздо проще, чем Хазренс. Он занимался этим веками, она же только тренировалась, но никогда не применяла эту методику на практике. Ей предстояло перенести дёргатнеу и тряску, по крайней мере, пока они не приспособятся к темпу мудреца. Быстро стемнело, потом наступила ночь, которая продолжалась по впечатлению не больше часа. Фасин сосредоточился на том, чтобы замедление было ровным, но при этом чувствовал, что полковник ерзает на своем углубленном стуле. Мудрец Джундрианс вроде бы шевельнулся. На следующее быстрое утро что-то и в самом деле переменилось на его экране для чтения следующая страница. День прошел быстро, следующая ночь еще быстрее. Этот процесс продолжался, пока они не дошли до соотношения приблизительно один к 64, при котором, как им сказали Джундрианс, был готов встретиться с ними. До их прибытия он находился в еще более медленном времени.